Налево пойдешь, направо пойдешь, Прямо пойдешь, потеряешь, потеряешь, потеряешь. Надпись на камне. Часть первая, глава первая, первая. Пионерский лагерь. Вот знак моего детства. С лагеря и начнем. Ни одно слово не живет само по себе но лишь в сочетании с другими, названными и неназванными. Мы говорим «лагерь», и мрачные призраки обступают это слово со всех сторон, и толпятся, и машут черными крыльями. Но мы говорим «лагерь» и добавляем «пионерский», и это действует как крестное знамение. Призраки убираются к себе в преисподнюю, и звучит горн, и бьет барабан, Веселые игры, футбол, волейбол, река и лес, ягодки, цветочки. Но у каждого, как бы ни сложилась его жизнь, есть своя лагерная тема. Да не прозвучат мои слова кощунственно, да не оскорбят они ничьих страданий. У меня же и название совпадает. Что делать? Так уж вышла не моя вина. Высокий зеленый сетчатый забор территория. Сегодня я выйду за ее пределы не как нарушитель и трусливый беглец, а как свободный сын своей свободной мамы. Свою свободную маму я буду держать за руку, свободную от моего чемодана, буду нервным фальцетом рассказывать ей веселые лагерные истории, и мама будет гладить меня по головке и радостными восклицаниями перемежать мой слюнявый виск, отвечая не мне, а своим умильным мыслям, что вот какой у нее хороший и умный сын, и как все хорошо вообще, спокойно и гладко. Я расскажу ей, как играл в футбол и забил два красивых гола, какое хорошее дно в реке, как я здорово врезал вчера Самойлову, и как в последнюю ночь мы издевались над спящими. И моя мама прекрасно знающая, что я никогда не играю в футбол, не дерусь и не плаваю что если кто-то издевался, то уж точно не я. Моя прекрасная мама, которую я люблю больше всего на свете, будет радостно мне поддакивать и гладить меня по головке с привычной готовностью, отметая суть происходящего. Мои полуистерические рассказы не преследуют тщеславных целей. Просто я не хочу огорчать свою маму. Она так старалась, доставая путевку на мою ежегодную каторгу. В Москве пыль и такая жара, а там такой замечательный воздух. Она меня любит, родная и добрая. И вот приехала раньше других, и уводит меня все дальше и дальше от страшной ограды. А впереди, за узкой полоской леса, уже слышна станция. И там мороженое, толпа, электричка, живые, отдельные нормальные люди, и никто из них чужих ничего мне там не прикажет. А свои вот они. Рядом глядят на меня и любят, и не меньше других, и не так, как других, а больше всего на свете. Разве я мог расстроить ее? Я давно включился в эту игру, мне и в голову не могло прийти нарушить ее условия. Кончалась учеба, все вокруг расслаблялись, ныряли в каникулы, как в прохладную воду Плеса. А я с содроганием ждал того неизбежного дня, когда мама однажды придет с работы, и голосом слишком радостным, слишком праздничным, слишком взволнованным, как если бы в доме кроме нас было еще десяток посторонних людей. Ну, Сашенька, пляши, — скажет она, делая ударение на «я», — удалось достать тебе путевку. Она будет смотреть мне прямо в глаза, и я не брошусь ей в ноги. Не забьюсь в истерике, не сбегу из дому. Мутное море слез, которым наполнится моя душа, выпустит на поверхность несколько пузырей. Они лопнут бесшумно, не оставив никакого следа. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Конечно, мама немного волнуется, но в этом волнении нет страха неудачи. Это волнение профессионала, благородный тревожный настрой перед сотым спектаклем. Она настолько во мне уверена, что может позволить себе даже некоторый риск. — Ты что, недоволен? — спрашивает она. — Если ты недоволен, скажи, я тут же отдам путевку. У меня ее с руками оторвут. Все дети счастливы уехать из города. Здесь такая пыль, а там такой воздух, река, лес, питание. Нет-нет, доволен. И я выбегаю на улицу, потому что силы мои на исходе.